История третья. Поток. Письмо. Они проснулись одновременно и увидели, что лежат у себя в кроватях. Было тихое-тихое утро. Можно было даже услышать, как раскрываются на солнце одуванчики. Пушистые, крупные, они списком высовывались из зеленых мягких оболочек и рассыпались по траве как цыплята. Тим и Тайска смотрели друг на друга и терли глаза. Что они подумали первым делом? Конечно, что им все это приснилось. Но тогда почему? Тайка лежала в постели одетая, в красном сарафанчике, причем поверх одеяла и ногами на подушке. Почему оба были в сандалях на босу ногу? Ведь перед сном они, конечно, раздевались, и уж тем более разувались. Как разобраться, сон это был или все таки не сон? Если сон, Могло бы им обоим присниться одно и то же. То есть сначала приснилось разное, а потом сны их встретились. Вот о чем подумали про себя оба одновременно. А вслух первое спросила Тайска: "Кто был там со мной?" "Где?" на всякий случай уточнил Тим. "Там. Где кот брысь в тапочках?" "Ага!" обрадовался Тим. "И Антон Петрович там был. Да." А маленького великана ты видел? Еще бы. И фонтана тоже, тоже. Ну, какой он? Такой добрый, уже немного старенький, в штанах в клеточку, но вовсе не толстый. И на дудочке играл. Не на дудочке, а на скрипке, поправил Тим. И не играл, а просто ее держал. И на дудочке тоже Дудел и пел песню. Зачем ты опять врешь?» — не выдержал Тим. Как он мог петь, если рот у него был занят дудочкой? Не знаю, растерянно призналась Таська. Но как-то у него получалось. А ты не видел? Нет. Значит, я после тебя там осталась, немного дальше посмотрела. И снова оба замолкли. Где осталось? Что значит посмотрела? Сон это все таки был или не сон? Тим подошел к окну и выглянул во двор. Там стояла тетя Лена и смотрела на погреб. Дверь погреба была закрыта. Кто ее закрыл? Кто вернул все на место? Неужели сама тетя Лена? Тогда она про что-то должна догадаться. Или дверь так и стояла закрытой? Тогда опять объяснение тоже. Все остальное был сон, похожий на правду. Тим позвала его с кровати Таська, — Пойди сюда. Я хочу сказать тебе одну вещь. Только не хочу, чтобы я сама это слышала. Тим наклонил к ней ухо, она прикоснулась к нему губами, но Тим тоже ничего не услышал, только почувствовал, что она губами как будто поцеловала ему ухо. Стало так тепло, и он почему-то смутился. Вдруг он вспомнил слова Антона Петровича про письмо. Не посмотреть ли в почтовом ящике? Если там действительно будет письмо, Значит, это все таки был не просто сон. Он кинулся к двери. Таська поняла без слов, что подумал ее брат. А может, и не поняла, но побежала за ним во двор, к калитки, на которой висел почтовый ящик, стараясь, чтобы не увидела тётя Лена. Вообще-то почту приносили позже, к обеду. Но на этот раз в ящике, хотите верьте, хотите нет, лежало письмо. На конверте с маркой И нарисованным самолетом было написано: "Местная авиапочтой, чтоб быстрее дошло. Переулок Предпоследний, дом 3. Тиму и Тасе. А взрослым не читать". Тим аккуратно, как только мог, надорвал конверт. Там лежало письмо, написанное печатными буквами. Вот такое: "Тим и Тася. Сегодня в 11 часов 10 минут и 15 секунд Вы должны стоять возле железнодорожной станции под часами, где продают мороженое. К вам подойдет человек, он сам вас узнает по примете. А примета такая: вы должны держать в руках мороженое, можно его есть. Пароль вы помните, только никому не говорите. А П У В. Подпись могла означать, конечно, только одно. Антон Петрович, учитель в Надо спросить, сколько времени, заторопился Тим. Он спрятал письмо за спину, под резинку трусов, прикрыл сверху майкой и пошел искать тетю Лену. Он ждал, спросит она про дверь погреба или нет. Хотя теперь больше не сомневался, что это был не сон. Тетя Лена уже сама искала их в доме. "Где вы были?" спросила она. "Мы" Тим мне стоу уточнять, какое время она имеет в виду. Калитки ходили почту посмотреть. Почта еще рано, ее в два часа приносят. А сейчас сколько часов? спросила Таиска, окончательно её отвлекая. Надо спрашивать не сколько часов, а который час, строго поправила тётя Лена голосом скуки зеленой. — Который час? спросил Тим. Уже 9, начало десятого. Давно пора завтракать. А минут сколько? Минут, тётя Лена посмотрела на часы. 12 минут. А секунд? наставила Тайка. Секунды-то тебе зачем? Так? Секунд не знаю. А вы мне лучше скажите. Закончить она не успела. Тайка, стоящая рядом с тётей Леной, вдруг потянулась к ней пальцами и чуть-чуть пощекотала ее в гуллый локоть. Выше ей дотянуться было трудно. Ты чего, дурнóсть у Лена. Ничего, испугалась Таська. Тебе не смешно, что это такое, я спрашиваю? Ой, тётечка Леночка, не сердись. Я думала, тебе поможет, и ты станешь смеяться. Что значит поможет? Совсем перестала что-нибудь понимать тётя Лена. Нет, я так. Ты не бойся, забормотала Таська. Всё будет хорошо. Тут Тим толкнул сестру в бок, чтобы замолчала. Но получилось должно быть слишком сильно, Таська ответила. Тим обиделся и пихнул ее посильней. Таська тоже ответила посильней. "Прекратите сейчас же", прикрикнула на них тётя Лена. "Сумасшедший дом какой-то. Скорей бы вернулись ваши родители. Я жду, не дождусь, чтобы уехать от вас живо завтракать". Этого еще не хватало. Испугался Тим, вдруг и вправду уедет. А как же институт? Неужели она все таки о чем то начала догадываться? После завтрака он вдруг решил показать себя хорошим хозяйственным мальчиком. У нас, сказал он, хлеб кончается. Мы сейчас бегаем. Ладно, тёте Лена, дай нам рубль, мы еще мороженого купим.